Глава третья. Еще один. Как? Как он это сделал? Это уже не просто красивая ложь. Бес явно знает гораздо больше, чем говорил мне. Когда Ло впервые обманул этого одаренного в пещере, я в очередной раз восхитился мастерством беса. Сейчас же повелитель лжи превзошел сам себя. Конклав. Для него это слово не пустой звук. Неужели Ло один из них в прошлом». «А что?» «Очень даже может быть. Все слышали легенду про отступников, сошедших с пути и переметнувшихся на службу к низверженному. Как бы мой бес ни один из них. Собственное тело потерял, душу продал и пытается теперь заполучить чужие, мои то есть. Наплел мне с три короба про какие-то бесчисленные миры и врагов рода людского, от которых он вроде как всех мечтает спасти» а сам просто в чем-то серьезном провинился перед Незверженным и теперь прячется от других его слуг. И пока у него получается даже. Двоих бесов убил уже. А на землю и дальше рвется потому, что чем ближе к вершине, тем слабее там власть злого бога. Хм, ну хитер. И как ловко обвел сейчас одаренного вокруг пальца. И выбрался из ловушки, считай, и волшебные мечи, получил. Теперь точно от любого зверя отбиться сможет, он как лихо этих птиц порубил. Как раз возится с трупами, сердца достает, закончил почти. Бобов уже полные карманы семян пара найдена. В другой раз порадовался бы богатой добычей, а сейчас как-то по боку все. Что мне теперь те богатства? Деньгами мои хайк отныне легко обеспечит. Вот переправим их на фат, и ждет детвору спокойная, сытая жизнь в достатке. Даже если не срастется у них свейка и женить бы уверен, Друг мелких не бросит на произвол судьбы. А троерост? Лой, с тем троеростом, что есть уже, справиться с кем хочешь в предземье. В безопасности мое тело. Тем более при таких-то мечах. И семена с собой не заберешь на землю, там от них толку нет. Здесь глотать, продавать, менять надо. Мне большие числа в отмере у беса и вообще во вред только. Не дай единый доберется до двухсот в сумме и на твердь перепрыгнет. А ведь... Тишка моя на земле где-то. Вдруг не станет ее лоб без меня искать, вызволять. Обещал так-то, но чем дольше я не возвращаюсь, тем больше он будет смелеть. Ой, решит еще, что я насовсем пропал. Тогда точно на все наплюет, раз больше свою бесовскую натуру прятать не надо будет. Вот подумал об этом, и по-настоящему страшно стало. Бес закончил с разделкой и к речке пошел отмываться от крови а я с новой силой изгнать его пыжусь. Не получается. Опять не получается ничего. Ох, жизнюшка моя! Навеки я зритель беспомощный. Пропал, Китти. Теперь моя судьба до скончания времен сидеть пленником в собственном теле. Через несколько дней бес уже настолько осмелел, что совсем перестал таиться. Бежит себе потихоньку, переходя то и дело на шаг, и даже рад, как мне кажется, когда какой-нибудь хищник, заметив его, бросается на одинокого путника. Медведи, волки, шакалы, муфры, мохнатые гиены, орлы — все находят свою смерть под ударами волшебных мечей. Все, считай, сами приносят свои сердца бесу. На вскрытие мелких зверей Ло уже даже перестал тратить время. Зачем ему дар, когда настолько острая и прочная сталь в руках мастера и так решает любые проблемы? Нет, эти мечи нельзя сравнивать с моими невидимыми. Все-таки в четыре раза короче и камень не режут, деревья не рубят. Обычные клинки просто очень и очень острые, и йокос-два их сломаешь. Особый усиленный узлами бесовский удар рассекает что шкуру, что кость даже старого зверя. В вчера на нас стаи шакалов был один размером едва ли не с лошадь, И что? Лотому тому вужаку половину черепа снес, как и не было. Сейчас бесу страшна только внезапная атака, когда какой-нибудь зверь до него доберется прежде, чем лос умеет среагировать. И потому мы не лезем в лес и обходим стороной кусты и скальные выступы, за которыми можно спрятаться. И по-прежнему без сна сидим ночами в укрытиях. А еще постоянно высматриваем хортов вдали. Ло специально держится все время повыше, чтобы со склона всегда видеть свой путь на многие мили вперед. Пока помогает. Позавчера по долине под нами прошла стая хортов в пару сотен голов. Бес загодя спрятался и вылез, когда те убрались подальше. Почти все и звери. Молодняк или выбит, или сожран своими же, или брошен на побережье, как лишние. Не соврал Вилорланд. Потихоньку возвращаются орды по гнездам. Только пока весть о гибели главного гада до всех самых дальних краев дойдет, времени утечет еще ого-го сколько. А мы движемся хортом навстречу. Шанс нарваться на отступающих тварей велик, и потому бес по-прежнему не разжигает костров. Сырое мясо уже в печенках сидит. Скорей бы уже добраться до тракта и по нему свернуть в гор. Там останется только преодолеть перевал, а на той стороне хребта нам уже идти до долины Аргаров всего ничего». Опа! Чего это без по земле распластался? Я надумал, отвлекся. На округу, хоть и смотрю вместе сло, а все внимание в мысли ушло. Ползком вниз по склону из-за большой валун нырь. Приметили другой, чуть пониже, и к нему, точно так же на пузе. Травка тут низкая, не то, что в долине клювобоев была. По колено край. Добрались. Выглянули из-за камня и дальше спускаемся. Так вот оно что. Снова хорты. Вот только чего ло так прячется. Их же там всего несколько, и пусть здоровенные все при дубинах, неужто не справимся. Наоборот, хорошо, что такое старье. Будет больше добычи. Ло жадный, карман уже под завязку, бобами набил, а все равно почти каждый труп потрошит. На большую ватагу добычи хватило бы, сам-то по одному в день всего ест. Ещё ниже, ещё. Хм, очень странно. Лу обычно, наоборот, выше лезет, а тут сам к ним спускается. Если вздумал напасть, так зачем так мудрить? И без всякой засады легко обойтись можно. Чай не стайк любобоев, полтора десятка голов. Выпрямись во весь рост, покажи им, идущие по краю долины хорты, сами бросятся к тебе. Один камень, другой, кусты, снова камень. Вот за крупным обломком скалы можно с брюха подняться. Бес опять осторожно выглядывает. До них версты две. Присмотрюсь-ка, попробую сосчитать. Йок. Дело... Теперь понимаю, чего разнервничался. Всего четверо хортов, вот только не одни они. Позади зверей человек идет. Знакомая картина. Сам недавно в компании волосатых вонючек путешествовал с крамом. Гахар, больше некому. И стало быть, мой бес этого беса прикончить надумал. Засядет в укрытие у них на пути, подпустит поближе, и, не лукаво, залепит ему стрелой в глаз. Лой это умеет. Хороший план. Всяко лучше врага сразу прикончить, пока есть возможность, чем оставлять его у себя за спиной. Тем более, что Гахар еще пойди, вычисли, а тут он себя уже выдал. Лук с колчаном снят из плеча. Лежат рядом на земле, как и рюкзак, и вынутые из ножен мечи. Про засаду я все правильно понял. Не знающие еще про смерть своего верховного вождя Хорты пройдут как раз мимо этого места. Одна стрела уже на тетиве, а достал мешочек с бобами и ослабляет тесемки. Похоже, решил к предыдущему бою усилиться. Креп не трогает, выбирает из кучи лишь силу с ловкостью. Обалдеть, сколько у него накопилось бобов! тут же сотни. Я сбился со счету, когда Ло сердца шинковал, и теперь тоже точно сказать не могу, сколько он проглотил. Но точно много и очень. Подозреваю, что ловкость с силой до потолка поднял. Креп же совсем не трогал, оставил себе запас для снятия усталости в будущем. Отличное для засады местечко. Тропа, по которой идут враги, проходит вдоль ручья в трех десятках сажений от нас. С такого расстояния Ло точно не промажет». Да и увернуться, услышав щелчок тетивы, тоже едва ли получится даже у беса Гахара. Как не получится у врага и почувствовать ло. Еще на броне проверено. Расстояние для такого нужно поменьше. Рядом с камнем удобные кустики. Прикрывают нас и со стороны тропы тоже. Можно смело пропускать врагов мимо и бить в спину. Бес переполз чуток в сторону и теперь из укрытия совсем не высовывается. Хортов видно сквозь куст в узкую прореху между листьев и веток. Быстро топают. Походная скорость у этих зверей высока. Опираясь на длинные передние лапы, полуидут, полубегут. По себе знаю, что успеть за ними непросто. Уже меньше версты им осталось до нас. Ближе, ближе, уже можно разглядеть подробности. Хорты, как всегда, на ходу крутят мордами, высматривая добычу. Подвернись, какой зверь, которого можно загнать малым числом охотников, тут же бросится окружать. Хотя тут им гораздо сложнее приходится, чем в лесу или в травяном море, где можно спрятаться. Человек же богато одет. Штаны, серая рубаха, жилетка, высокие сапоги. Все добротное, новое. Не из снежников и не из обычных охотников. И не имперский солдат. Скорее, торговец или чиновник из важных. А может, и вообще знать. Больно уж дорогое оружие у мужика. Видел я в лавке такую пику со вторым острием на обратном конце. За нее десяток золотых просили. И ножны на боках у него все в серебряной гравировке. И лук, что из-за плеча у дядьки выглядывает уж куда лучше моего. Наверняка этим всем он еще и пользоваться умеет. Шагов 300 уже до них. 200. Лук у беса в руке. Пальцы второй ребята оперений, наложенные на тетиву стрелы. Йок! Чего они остановились? Как он? Мужик тычет копьем в нашу сторону. Тут ведь даже ветер от нас к ним не дует, не унюхать никак. Как почувствовал? Не иначе дар бездны помог. Вот зараза! Плакала наша засада. Хорты уже разбегаются в стороны, чтобы с разных сторон обойти. Гахар привесил копье за петлю к рюкзаку и, пригнувшись... Крадется вперед по тропе, вскинув натянутый лук. Ну а мой бес не дергается. Раз тут фокус не в обычном гахарьем чутье, в каком-то особенном даре, значит, враг пока не знает, что спрятавшийся за обломком скалы человек — это ло. Пусть для него это будет сюрприз. Вот только хорты доберутся до камня раньше гахара. Лук на землю, пояс с ножными тоже. Остальное все точно так же остается лежать. Полетели секунды. Как у Ло получается оставаться настолько спокойным, что мое сердце даже сейчас не колотится? Так. Вот и обходящие нас хорты. Одновременно показались с обоих боков. Бес вскакивает. Хорты! Хорты! И за камень. Навстречу успевшему приблизиться до сотни шагов Гахару! А! Только и успевает выкрикнуть Ло, падая от удара прилетевшей точнехонько в грудь стрелы. Гахар, как и мой бес, мастера в обращении с луком. Но ловит еще и хитрец. Со стороны оно выглядело, как будто подстреленный мальчишка непроизвольно хватается за пронзившую его грудь стрелу. А на самом деле мои руки просто не дают ей упасть, ибо никакой раны нет, бес прикрылся своими чешуйками. Но то, что крови нет, гахару не разглядеть. Мы же упали, и кусты снова скрывают нас от врага. Лопа потихоньку отползает назад, И подбирает лук. Теперь нас не видно и хортом, для всех мы смертельно ранены. Мертвы? Нет. Гахар бы такое почувствовал. И кажется, я понимаю, зачем Лор заграл это представление. Враг должен был увидеть, кого он нашел. Какой-то безоружный мальчишка, совсем не опасный, теперь еще и подстреленный. Все. Можно снова расслабиться. Хорты получат миска на обед, вот и вся история. И сработало же. Найденный взглядом через узкий просвет между листьев и веток Гахар уже повесил лук на плечо и как раз потянулся назад, чтобы отцепить копье от рюкзака. Это дело быстрое, но даже секундной заминки достаточно. Именно столько времени нужно ло, чтобы прямо в гуще кустарника суметь натянуть лук и сделать выстрел. Вылетевшая из листвы стрела устремляется к шее Гахара. Тот как раз поворачивал голову, бросить взгляд себе за спину идеальный момент. Йог, еще один дар. Как еще он смог заставить стрелу свернуть в сторону, не долетев до его шеи всего-то сожжений? Ло вновь тянет лук. Выстрел, выстрел. Ну, понятно. В первый раз я не обратил внимания на окружающую Гахара траву. Но сейчас слишком явно тогнулась под порывами ураганного ветра, налетающего внезапными порывами, в том числе и на стрелы. Ветробой, как наш глум из деревни. Не думал, что этот дар можно и так использовать. Ответная стрела прошивает кусты и впивается в землю в локте от нас. А сам враг исчез. Зачем ему расходовать дар, когда можно просто упасть на пузо? А конфузил село. Хотя... Зато знаем теперь, какая еще есть способность угада. В любом случае попробовать стоило. А вот и первый хорт притворяться больше нет ни смысла, ни времени. Лова прыгивает из кустов, рубя выхваченным мечом лапу зверя, держащую выброшенную вперед в ударе дубину. И тут же вторым клинком достает горло опрометчиво пригнувшегося мохнатого гиганта, что налетал на нас с другой стороны. Прилетевшая стрела принята на чешуйке. Раненый хорд пытается сгробастать верткую мелочь неповрежденной лапой. «Теперь пускай ловит кишки», полезшие вместе с кровью из длинного разреза на брюхе. Два оставшихся зверя в десятке шагов, но набегают они с разных сторон. Бегом к левому! Очередная стрела свистит рядом. Боковым зрением Ло видит стрелка, так что Гахар зря старается. Увернуться от здоровенной дубины и снизу вверх клинком между ног. Второй удар уже чиркает морду, заставляя ревущую тварь забиться на земле в танце боли. Разворот к следующему противнику. Пришла очередь последнего хорта убедиться, что размеры и силы ему тут не помогут. Занятая удачная позиция позволяет закрыться от лучника тушей зверюги. Стрелы на время прекращают лететь, но подлый хорт не желает работать с щитом, и спустя две секунды уже падает с разрубленным горлом. Остается Гахар. «Ты глупец, Ло!» Стрела бьет в плечо, но чешуйки уже на месте. Гохар вновь тянет на себя тетиву. «Сталь тебе не поможет!» Догадавшись, кто перед ним гахар, выбрал для выкриков наш язык. «Вот, спасибо!» Лот дергается, пропуская мимо стрелу, и прячет мечи в ножны. «Бежать бесполезно!» «А кто тут собрался бежать?» Лот прыгивает от очередной стрелы и подбирает свой лук. «Надумал посоревноваться в стрельбе? Ну давай!» И снова удар на себя принимают чешуйки. Лу подхватывает колчан. Миг, и он на спине. «Надолго твоего дара не хватит!» Наш враг явно принимает фокус и лоза, полученную в бездне способность. Мой бес молча выхватывает стрелу. «Ха-ха-ха! Я весь день так могу!» Хохочет Гахар. Наша стрела сдута, его принята на чешуйки. Постепенно сближаемся. Между нами всего два десятка шагов. Тут уже не увернуться, защита только на даре. Но это с его стороны». Ло свой фокус с чешуйками. Может проделывать сколько угодно долго, и это сейчас самое главное. Враг же врет про весь день. Он попался. «У меня больше стрел!» Даже я слышу в голосе вражьего беса явно показную уверенность. Он уже перестал идти нам навстречу и наоборот пятится, пуская стрелу за стрелой. Тех у него и действительно больше, только зря он отходит. Ловить и сам остановился чуть раньше». Слишком близко подходить нам нельзя, выпущенная ближе, чем с десятка шагов стрела, примчится настолько быстро, что лом может не успеть точно определить место, куда сгонять чешуйки. Но вот и предел его дара. От последнего выстрела Ло враг попробовал увернуться рывком, и ведь почти получилось. Стрела чиркнула ребра Гахара, продрав край жилетки, рубаху и кожу. Но рана не страшная, бить из лука в ответ не мешает. Очередной толчок в грудь заставляет шатнуться. Отстрелялся! Наш колчан опустел, и уверенность в скорой победе вновь возвращается в голос Гахара. У него самого еще с дюжину устрел. Ло отбрасывает лук и выхватывает мечи, но бросаться на врага нам нельзя. Одного точного выстрела в упор с его стороны хватит, чтобы все обернуть в свою пользу. Да что это за дар такой? Ло молчит. На моей рубахе нет живого места. Еще одна стрела оставляет на ней очередную дыру. Гахар продолжает стрелять. Как бес вообще успевает подставлять свой невидимый щит? расстоянии в дюжину шагов стрела пролетает за миг. Я вижу только, как враг отпускает тетиву, и тут же удар в грудь, в лицо или в шею заставляет меня пошатнуться. — Как? Внезапно округляются глаза Гахара. — Это же не дар! Это... — Но здесь же нет... Ло вздрагивает, уголки моих губ ползут вверх. «Спасибо!» — произносит бес одновременно злорадно и радостно. «Это очень важная информация. А сейчас ты умрешь!» Последняя стрела Гахара, отскочив от моей груди, падает в траву. Наш противник, сорвав со спины рюкзак, хватает копье. Стальной наконечник направлен на нас. Враг еще не знает, что это оружие не поможет ему не подпустить к себе ло. Несколько быстрых шагов, и один из мечей устремляется к прыгнувшему нам навстречу копью. Косой удар разрубает древко, и навершие отлетает в сторону. Бывшая миг назад грозным оружием бесполезная палка летит в нас, а Гахар выхватывает из ножен мечи. Отводим обрубок клинком, и вторым наносим смертельный удар, метя противнику в ногу. Тот парирует. Звон металла бьет по ушам, но этот колокол лишь только начал качаться. Гахар — сильный мечник. А еще он значительно выше, и у него длинные руки. Мельтешение клинков тут же размывается для меня в искрящей, извинящее облако стали. Три секунды, пять. Все. Я даже не понял, как Лоу умудрился отрубить ему голову. Тело сраженного Гахара падает в траву. Испещренные глубокими зарубками мечи вываливаются из его рук. На наших клинках не царапины. После яростного звона тишина оглушает. Даже раненый Хорд успел сдохнуть и уже не хрипит за спиной. Еще одним меньше. Это был уже третий убитый нами Гахар. Сколько их еще послал ловить Ло Низверженной? Боюсь, этого и мой бес не знает. Зато сейчас мы узнаем, чем полезным и ценным нас порадуют свежие трупы. Ло уже роется в карманах Гахара. О! Лечилка! Как кстати! А что в рюкзаке? У запасливого урода с собой были даже нитка с иголкой. Подшитая одежда с чужого плеча всяко лучше моих лоскутов. Нынче я опять в нормальных длинных штанах и в рубахе с всего одной латкой. Только куртку оставил свою. А еще у меня три лечилки, 26 золотых и несколько бутыльков с другими полезными зельями. Есть, к примеру, такое, что запах выводит. А то, что делает то же самое с кровью, я уже на трофейную рубаху потратил, где при отсечении гахаровой башки малость запачкался ворд. Также изновья у меня теперь вражий лук, в перемешку свои его стрелы, где уцелел наконечник, полный добра, особенно порадовали сухари и сушеное мясо, рюкзак, куда я переложил все свои пожитки из старого, жестяная, обитая тканью, большая фляга и красивый кожаный кошель. Хорта же принесли три десятка бобов и два семени. Богатное нчело. нчело. Вот только всего этого ему мало для счастья. Когда третьим днем после боя с Гахаром в промытом ручьем ложбини, а врагом, преградившей нам путь, мы увидели ее, Ло сразу же направился к ней. И почему я не удивлен? Бес не ведает страха. Вот только я, наоборот, сразу сжался от ужаса. Неужели он?